Глава девятая Песня закончилась, и мы вернулись за столик, где нас уже поджидал Радов с какой-то девушкой. «Отлично, смотритесь вместе», — отметил шеф, глядя на меня и Лёшу. А я тут познакомился с одной очаровательной леди, Юлия. Итак, Юля. Миниатюрная симпатичная брюнетка в коротеньком черном платье. Босс уже приобнял за талию свою новую знакомую. За столом завязался общий непринужденный разговор. Все расслабились, мужчины продолжают пить, к ним вполне охотно присоединилась и Юля. «Одна я не при деле. Мне на моей дети горячительные напитки запрещены, поскольку, оказывается, они очень калорийные. В какой-то момент Алексей ушел, чтобы спеть мне песню. Это он сам так сказал. А Юля отправилась в женскую уборную». «Я вот тут подумал», — босс подсел ко мне, «а почему ты машину не водишь?» «Так у меня прав нет?» «Плохо. Почему?» «Ну вот как удобно бы было. Все равно же не пьешь. Трезвый водитель. В случае чего всегда под рукой». «Так вы же можете позволить себе нанять постоянного водителя?» «Нет, это мне ни к чему. Люблю сам водить». «А вы что, на все свои гулянки меня планируете брать? Поскольку шеф уже достаточно выпил, не боюсь говорить насмешливо и открыто». «Конечно». Ты же моя личная помощница, а значит, обязана мне во всем помогать. Так что давай-ка я тебя отправлю на учебу. Все официально оформим, как курсы повышения квалификации. Пойдешь у меня на права учиться? Может, не надо? Надо, Ксюша. Надо. Задумалась. А действительно, почему нет? Учебу, я так понимаю, мне оплатит, получу права, подкоплю денег, с новой зарплатой это вполне реально, и куплю себе машину. В воображении сразу появилась картинка, как я спустя где-нибудь полгода подъезжаю к своему дому на желтенькой машине, там меня у подъезда каким-то случайным образом видит бывший муж, выхожу из машины вся такая стройная и красивая, и прохожу вся такая крутая мимо остолбеневшего Андрея, у которого челюсть самым неприличным образом отвисла. Отогнала от себя видение, затянутое розовой дымкой. Знаете, а действительно, пойду учиться и машину себе куплю. Отлично. Радов достает телефон, что-то в него записывая. А что вы пишете? Напоминание. А то могу завтра и не вспомнить, о чем мы говорили. Так, ну а машину ты какую хочешь? Не знаю, я в них не разбираюсь. Не очень дорогую. Глаза Андрея Александровича хищно загорелись. Я тебе помогу с выбором. У нас с боссом завязался интересный разговор об автомобилях. Шеф в этой теме очень хорошо подкован, так что с удовольствием слушаю босса, расспрашивая обо всех деталях, про сами машины, где и как лучше покупать, что надо учесть при покупке. Кто-то громко откашлялся, оглядываясь. Рядом сидят Юля и Алексей. Юля выглядит обиженно, а Алеша недовольна и напряженно. Осознала вдруг, что сижу со своим боссом бок о бок непозволительно близко, я бы сказала. Андрей Александрович еще и захватил опять мою косу. Даже сейчас продолжая ее то накручивать себе на руку, то отпускать и снова накручивать. «Ксюш, я вообще-то для тебя выступал. Ты хоть меня слушала?» С упреком произносит Алексей, встает, подходит ко мне, берет за руку и пересаживает на другой диван. Подальше от Радова. «Извини, нет». Увлеклась и разговором. «Что же такое интересное вы тут с Андреем обсуждали?» «Ксюша идет учиться, чтобы получить права». За меня ответил шеф, уже тоже пересевший поближе к Юле. «Да, это здорово». Алексей тоже оживился, узнав тему разговора, но напряженно подглядывать на своего друга не перестал. Почувствовала, как позади меня на спинку дивана опустилась рука Леши. «А с чего вдруг?» Я хмыкнула. «Да вот ты решила, что мне просто необходима подработка. Буду предоставлять услугу «Трезвый водитель».» «Хм... Hmm. Теперь Алексей с претензией смотрит на моего босса, видимо, сразу догадавшись, кому тут особо требуется «Трезвый водитель».» «Понятно. Разговор как-то так резко прервался. Шеф стал больше уделять внимание своей новой знакомой, а Алёша стал расспрашивать меня про машину. Правда, все больше интересуюсь тем, какие авто мне нравятся». «Через минут десять». «Андрюх, пойдем выйдем, покурим», — вдруг предложил Алексей. Какое-то седьмое чувство подсказало мне, что здесь что-то неладно. «Шеф же не...» «Так я же не курю». «Да и ты вроде бросил не так давно». «Мой босс тоже выглядит удивленным». «Да просто свежим воздухом подышим. А то что-то жарко здесь». «Ну, пойдем». Мой начальник встал, мужчины ушли. «Разбираться пойдут». Сознанием дела сказала Юля, попивая коктейль через соломинку. «В чём?» «Как в чем? как в чем? В тебе!» «А зачем во мне разбираться?» «Ну это я так, не в тебе, а по поводу тебя». «Кто на что претендует разбираться?» «Что тут разбираться, не пойму». «Ну как, двое мужчин, обоим-то интересно. Только один явно претендует на себя, а другой фривольно себя ведет. объяснила спокойно Юля и тут же обвиняюще спросила. «Ты почему с Андреем кокетничаешь?» «Кто я?» «Сидели тут, ворковали. Если что, то Андрей мой. Некрасиво с твоей стороны за двумя бегать. При том, что вообще непонятно, что эти двое шикарных холостых мужиков тебя нашли», высказалась Юля и с ожиданием на меня смотрит. «Хочет объяснения, чем, по ее мнению, я привлекла мужчин?» постели хороша, огонь просто», брякнула я. У Юли лицо от удивления вытянулось. Стала обеспокоена. Неужели, правда, Алексей что-то себе напридумывал? Ну, ерунда же полная. Пойду шефа выручать, а то еще поссорится. Благо, стол уже оплачен заранее, так что проблем с выходом нет. На улице уже ночь, довольно прохладно. Леша и Андрей вполне мирно стоят на крыльце. Алексей курит. О, Ксюша, а ты чего вышла?» Здесь холодно. Заботливо интересуется Алексей. Сам мужчина стоит в одной рубашке. Да вот, тоже захотелось подышать свежим воздухом. Все нормально? Конечно. Ну что, возвращаемся в ресторан уже, может? Я докурил. Я, наверное, домой поеду, отстраненно произнес мой босс. Как-то шеф больше не выглядит расслабленно и весело. Завтра вставать на работу рано. Не мне одному, кстати. Ага, то есть, собираемся. Всем надо, это да, довольно произнес Алексей. Решайте сами, мое такси уже подъехало, так что я прощаюсь. Хорошо вам с Ксюшей провести остаток вечера. Радов сделал шаг в сторону дороги. Погоди, а как же Юля? недоуменно произнес Лёша. А что Юля? Не зацепила? Радов ушел. Ксюш, тебе вещи какие-то нужно забрать из ресторана. Нет, у меня все с собой. Хорошо, тогда сейчас до машины моей дойдем, я заберу там кое-что и провожу тебя до дома на такси. «А с Юлей не будем прощаться? Она ведь вроде бы ждет нас всех за столиком». «Нет, а зачем?» Вот уж действительно вздохнула. «Это мужчины. Сели с Лёшей в такси, мой кавалер всю дорогу не давал мне скучать, выводя на диалог, а когда подъехали к моему дому, Алексей попросил таксиста подождать, а сам пошел провожать меня до подъезда. «Здравствуйте, Ольга Тимофеевна. Хором поздоровались мы с Лёшей». И вам здравствуйте, степенно отозвалась бабушка с одобрением поглядывая на нашу пару. Ой, что это я припозднилась. Спать пойду. Вы тоже идите, это полезно для здоровья. Алексей хмыкнул. Ольга Тимофеевна ушла так быстро, словно и не стояла только что перед нами. Все, теперь у подъезда тишина и покой. Спасибо за этот вечер, произнес Лёша, заглядывая мне в глаза. Тебе спасибо. Чувствую себя неудобно. Алексей взял меня за руку и отпускать не торопится. «Ксюш, а что ты делаешь завтра вечером?» «Ну, еще пока точно не знаю. Давай, может, сходим куда-нибудь. В кино, например». «Я, в принципе, не против, но не знаю, как у меня будет со временем. Тогда завтра еще тебе позвоню. Договорились?» Да. Алексей наклонился и поцеловал меня в щеку, пощекотав ее жесткой щетиной. Поднялась в квартиру, настроение приподнятое. Более чем, пусть с Алексеем я ничего такого не хочу, но сам факт наличия мужчины, которому я нравлюсь, вдохновляет на дальнейшие подвиги по совершенствованию своего тела и образа жизни. Утром, когда будильник зазвенел в несусветную рань, вдохновение у меня заметно поубавилось – Как я отдирала себя от кровати, отдельная история. Каждый шаг – боль. жуткая лень, хочется спать и кушать, причем можно все вместе. Умылась ледяной водой, но помогло мало. Сейчас бы кофе, но нельзя. Максимум по моей диете разрешен только чай, и то увлекаться им нельзя. Лучше воды ничего, оказывается, быть не может. Замиранием сердца подхожу к весам, встаю. «Ого-гошечки!» Даже сразу проснулась окончательно. Не взвешивалась же всего пару дней. Весы показывают поразительный результат. В последнее время вес стал снижаться все медленнее, порой и вовсе застывая на одной цифре. Но сегодня просто чудо. Сбросила 2 килограмма. Я герой. Все, кушать уже не так сильно хочется. Быстро собралась и, припевая в хорошем настроении, отправилась на работу. Проблема только одна. Так и не купила себе новый спортивный костюм, но ничего. Штаны надела старые, майку почти новую нашла, а потрепанную куртку надевать не стану, уже достаточно тепло. От метро иду в припрыжку, весело напевая песню собственного сочинения. «Скоро обновлю я гардероб-роб-роб, Будет у меня ха-ха-ха-ха полный шкаф вещей, Новеньких, красивеньких, любименьких вещей, ура-ура-ура! Кто молодец? Я молодец! Я молодец!» «Дец, дец, дец!» — прервал кто-то мою песню. Резко оборачиваюсь. Позади меня стоит мой шеф в спортивном костюме и широко весело улыбается. Вот позорище-то! Чувствую, как мое лицо заливает краска стыда. Радов расхохотался. «Да ладно тебе, Ксюш, мне понравилось!» «И чего ты в караоке отказывалась петь?» «Хорошо же получается!» «Ну что, готовы к спортивно массовому мероприятию?» «Мне только вещи на пост охраны занести». «Хорошо, жду здесь». Пытаюсь хоть как-то взять себя в руки и успокоиться. Теперь босс наверняка считает, что у меня не все в порядке с головой. Вернулась. «Ну что, побежали?» Бодро поинтересовался шеф и, не ожидая ответа, припустил в сторону парка. Вздохнув, побежала за своим дорогим начальником. То, что идея совместных пробежек была плохой, я знала сразу. Но сейчас убедилась наверняка. Сначала легкая пробежка до тихой площадки, где шеф провел для меня разминку. Босс не был бы боссом, если бы тут же не взял все командование на себя, указывая, как и что мне надо делать. Эта простая, по словам шефа, разминка «чувствую, уже завтра мне аукнется». С кровати не смогу встать от боли во всем теле. А потом мы приступили непосредственно к пробежке. Шеф бежит себе спокойно, словно и не устает совсем. Я честно пыталась не ударить в грязь лицом и достаточно долго, минуты три, бежала с начальником на одном уровне. Но потом бросила это неблагодарное дело, постепенно став замедляться, а потом и вовсе остановившись. Тяжело дышу, пытаясь восстановить дыхание. Сердце бьется как бешеное. «Ксюша, ты чего?» Рядом оказался шеф. В голосе рада озабоченность. Мужчина кладет мне руку на плечо. «И так приятно вдруг становится, так тепло». «Оставьте меня, шеф, а сами бегите», — сдавленным голосом произнесла я. Пересмотрела я героических фильмов в детстве, это да. Мне уже ничто не поможет. Если что, найдете потом мое тело вон под той березой, которую в данный момент метит маленький рыжий шпиц. «Сюша», — возмутился шеф, — «я товарищей не бросаю. Забирайся ко мне на спину, я тебя потащу, мой раненый сослуживец». Меня пробивает нервный смех. Меньше всего ожидала, что начальник поддержит шутку. От предложения нести меня отказалась. К счастью, босс настаивать не стал, лишь подхватил под руку, и мы пошли неспешно по аллеям парка. Погода теплая, вокруг весна, красота. «Ну все, я готова дальше бежать», — через какое-то время отважно заявила я. «Только давайте все-таки раздельно бегать. У нас разные ритмы». «Я пока способна на тихую, спокойную пробежку с частыми пешими передышками, а вам нужно быстро». «Ерунда», — отмахнулся начальник. «Будем в твоем ритме бегать». «Пока». «Я совершенно не против, ну и постепенно, со временем, увеличим темп». Побежали. Стараюсь не отвлекаться на бегущего рядом мужчину, на которого оборачиваются все встречные нами представительницы прекрасного пола. После пробежки вернулись с боссом, на ту немноголюдную площадку, с которой начинали разминку. «Ну все, разогрелись. Теперь буду учить тебя различным приемам, в основном самообороны». Печально вздохнула. Вот и самое страшное началось. «Андрей Александрович, а может, вы еще с кем-нибудь будете тренировать эти приемы?» «А на что мне тогда личная помощница?» – фыркнул мужчина. «Ну, кофе приносите, например. Этого мало». Все, больше никаких пререканий и сомнений. Показываю прием. По возможности запоминаешь и отрабатываем. Опять я оказалась права. Это было форменное издевательство. Мне заламывали руки, швыряли на землю, тискали исключительно в обучающих целях. Но от этого не легче. Под конец запыхавшаяся, немного несчастная, встаю с земли, куда меня в очередной раз отправил мой собственный босс. Отряхиваюсь от пыли. Вот теперь зато я рада, что не успела прикупить новый спортивный костюм. Сам шеф, к слову, выглядит не лучше, так как позволял себя ронять для отработки мною новых приемов. «Мата не хватает», — вздохнул Радов. «Это точно», — активно поддержала я высказывание шефа. «Крепкого такого забористого мата». Начальник фыркнул. «Нет, я про другой мат. Запомнила хоть что-то из того, что я показывал». «Ничего», — каким-то мрачным удовлетворением ответила я. Не беда, завтра повторим. Постепенно выработается мышечная память. Мышечная память у меня нападение и тычки только выработается. Никогда не понимала, что хорошего во всех этих драках. Зато теперь у меня, кажется, будет знание, как правильно выворачивать человеку руки. Но зачем мне оно, если с мужем мы теперь вместе не живем? Охрана на входе смотрела на меня и шефа огромными удивленными глазами. Как я понимаю, ребят, один из главных акционеров фирмы вместе со своей помощницей является в спортивном, запыленном и весьма встрепанном виде. О чем подумала охрана, даже представить боюсь. Я ушла в душевую спортивного зала, а шеф к себе, у больших начальников есть личные санузлы. Сегодняшний рабочий день выдался не менее горячим, чем прошлые. Народ ходит весь нервный, злой Сотрудников начали тестировать на профпригодность Что не добавляет никому хорошего настроения Сегодня знакомые обрывали мне телефон Слезно прося спуститься пообедать в кафе Людям нужна информация А кто как не личный помощник Нынешнего заместителя генерального Может ее дать Выпрашивают встречи у меня уже давно И сегодня я все-таки решилась Чай попью, успокою как могу Всех знакомых Спустилась в любимое офисное кафе, нашла своих друзей и по совместительству коллег. Подошла к столику и ужаснулась. На столе шикарный торт, множество салатиков, три бутылки мартини, соки, тарелки с сырами, колбасами и прочими закусками. «Это что такое?» «Как-то не тянет на простой офисный обед», — говорю я, сама чувствую, как у меня слюнки текут. «Не ожидала я тут такой подставы». «Похоже, мне хотят дать взятку тортам». «Ну а что? Посидим нормально, поболтаем», — сказала Клавдия, дородная женщина из финансового отдела. «Разве повод всегда нужен, чтобы хорошим людям вместе отдохнуть хорошо?» «Извините, ребят, но я тогда пошла. На диете сейчас сижу строгой, так что как-нибудь без меня». «Сделала шаг, чтобы уходить». Народ всполошился. Первым делом со стола исчез торт, затем салат и все остальное. Остался только чай и минералка. Села за стол, составленный из нескольких маленьких столиков. Если до этого казалось, что здесь праздничное пиршество, то теперь настоящее деловое совещание. «Задавайте свои вопросы», – кивнула я. «В данный момент чувствую себя словно звезда, решившая дать интервью». Вопросов оказалось очень много – Взволнованные люди спрашивали о планах начальства относительно среднего и низшего звена сотрудников компании. Протесты на квалификацию, уровень зарплаты, будут ли премии, изменится ли социальный пакет, с кем встречается Андрей Александрович и так далее. Как могла, успокоила народ. Пришлось значительно задержаться на обеде, под конец буквально выдирая себя из цепких лап коллег. «Да нормальные там тесты, ничего сложного, если знаешь свою специальность». «Нет, я еще не сдавала, но листала некоторые...» «Нет, да, хорошо...» «Извините, мне пора, меня начальник убьет, и так уже сильно опоздала...» Вырвалась. Проверила, целали одежды и части тела, а то такое ощущение, во всяком случае в моральном плане, что попала в водоем к пираньям, что так и норовят оторвать от меня кусочек информации, а вместе с ним и еще чего прихватить. Когда вернулась на рабочее место, босс сразу вызвал меня к себе. Посмотрел сурово, но про опоздание так ничего и не сказал. Мне дали несколько заданий и предупредили. «У нас через полтора часа встреча с китайцами. Подготовь все к их приему». Испугалась, но виду не подала. С китайцами мне дел еще не приходилось иметь. Уже будучи на рабочем месте, позвонила послам. Так у нас между собой называют отдел по работе с зарубежными партнерами. Там у нас обитают переводчики и культурологи. Алло, а с кем можно проконсультироваться относительно регламента встречи с иностранными партнерами? И вот спустя какое-то время стою за плечом шефа, общающегося с иностранными коллегами без всяких переводчиков. Своим боссом я восхищена. Радов говорит легко и непринужденно, улыбается, шутит. Китайцы, что поначалу изображали из себя людей без эмоций, смеются. Общение складывается, похоже, более чем приятное. На меня китайцы посматривают с любопытством и интересом. Мужским интересом надо отметить. Мне кажется, их заинтересовала моя русская внешность. Высокая, со светлыми волосами, голубыми глазами, молочного цвета кожей, с пышными формами. Опускаю взгляд в пол. Некоторые взгляды азиатских мужчин уж слишком откровенно проходятся по моей фигуре и лицу. Разговоры вдруг затихают, из-за чего я тут же поднимаю взгляд. Китайские партнеры, конечно, все еще ведут беседу с Радовым, но все больше отвлекаются, смотря куда-то в район груди или рук моего начальника. Стало очень любопытно. Приблизилась совсем уж вплотную к нему и заглянула через плечо. Как шеф это делает? Зачем? Как можно было умудриться поймать кончик моей косы, при том, что я стояла на достаточном расстоянии, и теперь, кажется, совершенно не замечать, что играешь с чужими волосами, накручивая их себе то на палец, то на ручку. Стараюсь незаметно вытянуть косу из рук начальника, но шеф свою добычу отдавать не стремится. Оглядываюсь на китайцев и понимаю, что за моими попытками освободить волосы более чем пристально наблюдают. Ситуация патовая. Наклоняюсь к уху босса. Андрей Александрович... «Отпустите, пожалуйста, мою косу. Ваши партнеры смотрят». «Моя коса выскользнула из рук начальника. Радов откашлялся, что-то сказал своим партнерам, те заулыбались. Кажется, все нормально».